Глава вторая. Балуй. Дороже золота. Всю ночь он болтался за городской стеной и размышлял о бытие. Тогда ему и вспомнился рассказ Голубы о медальоне, который хранит в спальне благородный Градислав. А что, если это и есть тот самый медальон, который висит у него на шее? Если его так ищут, наверное, это непростой медальон. Это же можно всех, всех сделать счастливыми. Не только благородным счастье хочется. Простым людям оно тоже не помешает. Есеня вынул медальон из-за ворота, покрутил в руках и поковырял ногтем. Медальон не открывался. Есеня подозревал, что в крохотном замочке есть какой-то секрет. Но сколько ни старался, найти его не смог. Он и на камушке нажимал, и зубами его покусывал, и с обеих сторон пытался открывать – ничего не вышло. Но раз медальон так ищут, наверное, не стоит таскать его с собой на шее. Если стражники найдут Есеню, то обыщут и отберут хорошую вещь. И дело не в двух оставшихся золотых. Глупо отдать его просто так, не узнав, что это за полезная штука. Есеня спрятал медальон в лесу, в старом дубе, забравшись на самую его верхушку. Он частенько туда лазил. С дуба можно было глядеть не только на окрестности, но и на звезды. Есене казалось, что с такой высоты они видны гораздо лучше. Там, где вершина дерева раздваивалась, была глубокая темная трещина. Лучшего тайника для медальона. И не сыщешь. В эту ночь звезды спрятались за тучами. И Есеня спустился. Ему нравилось просто гулять. И мысли в это время приходили к нему в голову интересные и захватывающие. Размышляя о том, на что потратить золотой, он снова подумал о кинжале, который отдал же дяде. Да, иметь такой было бы здорово, даже без камней на рукоятке. Может, и вправду попробовать выковать такой для себя? Только отец ни за что не даст ему отливку, которую варил мудрослов. Булат — это для благородных, слишком трудно его изготовить, хотя, казалось бы, из старых гвоздей и подков... И тут Есения пришла в голову мысль. А что, если самому сварить Булат? Он сотни раз видел, как это делает мудрослов, и даже знал, как можно сделать лучше. Неужели отец пожалеет лома, который валяется в кузнице? Нет, лома отец, конечно, не пожалеет, а вот угля. Остаток ночи Есения размышляла о своем ноже. И о том, как он будет разрезать шелковый платок, подкинутый вверх. И о том, как можно будет рубить гвозди без всякого вреда для лезвия. Он его сделает еще лучше, чем тот, что отдал жидяте. И не кинжал, а нож. Кинжал слишком уж благородно для нормальных людей. Вот нож – это по-мужски, это вещь дельная. Еще у того кинжала баланс был рассчитан на бросок, не на удар. А Есеня давно придумал, как можно совместить и то, и другое. И потом, бросаться такими клинками, все равно, что бросаться золотыми монетами. Дело оставалось за малым. Вернуться домой и убедить отца в том, что Есения может это осуществить. Он нащупал в кармане золотой. Если его не отдать, отец так и будет морить сестренок голодом. Только для того, чтобы Есени стало стыдно. Стыдно Есени не было. Он прекрасно знал, что без этих голодовок можно обойтись. Если золотой вернуть, то договориться про нож будет проще. Но отец точно решит, будто Есения его украл. А, не все ли равно? Пусть думает, что хочет. Есения вернулся в город, когда рассвело. В животе урчало от голода, во рту стоял противный металлический вкус. Денег у него не осталось, и единственное место, где он мог рассчитывать на завтрак, был все же родной дом. Идея с ножом отбила всякий сон. Обычно он домой не спешил, а тут захотелось бежать в припрыжку. Он зашел в кухню, когда вся семья сидела за завтраком. Лицо мамы просияло, сестренки, все четверо, оживились, а отец оглянулся через плечо и спросил. «Где был?» «Гулял», — ответил Есеня. «Я когда тебе сказал домой идти?» Есеня решил не лезть в бутылку, молча вынул из потайного кармана золотой и, подбросив на руке, кинул на стол. Монетка прокатилась по гладким доскам и со звоном остановилась, ударившись в горшок с кашей. Есеня невозмутимо сел на свое место. Мама тут же начала суетиться, а отец, убрав золотой в карман, спросил. «Где взял?» «Украл?» «Нашел», Есеня пожал плечами. «Да ну! Сколько лет живу на свете, ни разу не видел, чтоб золотой на дороге валялся!» «Тебе просто не везло!» — усмехнулся Есеня. «Тот-то за тобой стражники приходили. Смотри, узнаю, что украл, своими руками убью, понял?» «Не сомневаюсь!» — Есеня скривился. Мама навалила ему полную тарелку горячей каши с постным маслом — и отрезала кусок тёплого белого хлеба. Есеня впился в него зубами, как будто месяц ничего не ел. «А молочка?» — спросил он с набитым ртом. Мать вопросительно посмотрела на отца. «Ладно, пусть кленок молочница сбегает. Так и быть», — добродушно разрешил отец. Ведь ни на секунду не поверил, что Есеня мог золотой найти, но взял и подобрил, И за молоком сестрёнку послал. «Жадина!» «Я сегодня поеду к углежогам, вернусь вечером», — сказал отец. «А чтоб ты не скучал без меня, в кузне прибери и почисти там все от сажи». «Бать», — Есения решил, что лучшего времени не будет. «У меня тут мысль одна есть. Слушать не желаю про твои мысли», — отец хлопнул ладонью по столу. «Ну, бать, ты ж не слышал еще». «Ничего хорошего тебе в голову прийти не может». «Ну?» «Я хочу нож сделать, как ты же дядя выковал». «Делай, кто мешает, заготовок навалом». «Нет, бать, я булатный хочу сделать». «Чего?» – отец посмотрел на него, как на ненормального. «Нет, не дам отливки переводить, им цены нет». «Я сам отливку сделаю», – Есения прикусил губу. «Сам? Булат сваришь?» «Ладно, гвоздей не жалко», – отец презрительно покачал головой. «Уголь, конечно, денег стоит, но уж лучше ты уголь будешь переводить, чем по улицам шататься». Он поднялся из-за стола и посмотрел на Есенью то ли подозрительно, то ли удовлетворенно. Есенья проторчал в кузнице весь день, и впервые ему не хотелось оттуда уходить. С одной стороны, в одиночестве там было не так уж плохо, гораздо лучше, чем на пару с отцом, который поминутно делал замечания и давал подзатыльники. А с другой – идея захватила его целиком. Разумеется, его ожидало разочарование. Как ни старался он повторить действия мудрослова, первая отливка оказалась обычным и довольно посредственным чугуном. Впрочем, как и вторая, и третья, и четвертая – Он нарочно сделал маленький тигель, чтобы провести побольше опытов за короткое время. Ждать всегда противно. Может, все дело было в этом? К обеду, испортив две отливки, Есени хотел бросить это глупое занятие. С него лился пот. Он устал раздувать мехи и обжег пальцы, по глупости потрогав тигель, вынутый из горнила. Был уверен, что тот достаточно остыл. А главное, ничего не получалось». Куда уж ему, со свиным рылом в калашный ряд. Мудрослов благородный, ученый и талантливый. А он кто? Балуй одно слово. Мысль о том, что отец нисколько не удивится, увидев чугунные отливки, которые Есеня наплодил в изобилии, привела его в бешенство. Он отказался обедать, и цвета принесла ему крынку молока прямо в кузницу. К вечеру на четвертой отливке он в первый раз... Увидел. Он увидел движение шлака. Он понял, что происходит внутри тигля. Он заметил даже узор. Мудрослов переставал раздувать мехи в тот момент, когда тигель начинал проседать. И именно этого мига Есения и ждал. Но вдруг что-то произошло. Узор все более и более заметный начал растворяться, исчезать. И можно было не сомневаться, в тигле теперь варился низкосортный чугун. Поздно. То ли он раздувал мехи не слишком хорошо, то ли, наоборот, чересчур старался. Он вынул тигель с горна и поставил его в угол. Можно не смотреть. Ничего не получилось. Одна секунда, и вместо бесценного булата получается чугун. И эту секунду надо почувствовать. Отец, вернувшись от углежогов, посмотрел на результат, многозначительно кивнул и ушел ужинать. Есеня загубил еще пару штук. Теперь он неправильно охлаждал отливку. Это был уже не чугун, но еще и не булат. Как он ни старался, остывание сверху шло быстрее, и грязь уходила в центр отливки. Он все делал, как мудрослов. Он таращился на остывающие угли до боли в глазах. У него обгорело лицо, он силился рассмотреть, что происходит внутри тигля. Он чувствовал, как подрагивают угли, Ему казалось, он слышал, как потрескивает металл, превращаясь в мягкие кристаллы, и как дорожки этих кристаллов бегут от стенок тигля внутрь. «Ты спать пойдешь?» – спросил отец, заглянув в кузницу, когда совсем стемнело. «Пойду», – ответил Есеня со злостью. «Хватит! Столько угля коту под хвост!» «Да!» Только к исходу вторых суток, к утру, у него получилось – «Не хуже, чем у мудрослова!» Он снова обжег пальцы. Ему не терпелось пощупать отливку, хотя Есеня уже знал, что это булат. Он чувствовал это потому, как тот остывал. Он чувствовал, он понял и теперь мог, наконец, исправить те ошибки, которые допускал мудрослов. Тигель толще, стенки чуть более шероховатые и горячей, в горниле должно быть намного жарче». «Сколько можно?» – отец зашел к нему перед завтраком. «Иди прочь отсюда!» «На!» – Есеня кинул ему в руки отливку, похожую на только что выпеченную булку. «Теперь угля не жалко?» Отец долго рассматривал кусок металла, стучал по нему, даже попробовал получить искру на точиле. Он ничего не сказал. Он не столько удивился, сколько задумался. Есеня считал, что отец разозлится на него, начнет орать. Его всегда раздражали попытки Есени добиться чего-то сверхположенного. Но отец задумался и... Огорчился. Не из-за того, что Есеня доказал ему свою правоту. Из-за чего-то другого. Есене даже показалось, что отец жалеет его. Это было так необычно, так неожиданно, что Есеня подумал, будто ошибается. «Делай, что хочешь!» – проворчал отец и ушел. Лечь спать сейчас, когда дрожащие руки чувствовали металл, когда наитие тонкой иглой колола грудь, когда в воздухе витало понимание, Есению слегка потряхивало от волнения и недосыпа. В голове что-то сдвинулось, и происходящее казалось не вполне реальным. Он смотрел на стены кузницы, на открытую широкую дверь, на солнечные лучи, падавшие на утоптанную землю двора. И думал, что все это сон. Настоящим был горн и белый огонь в нем. И тонкие жилки, пронизывавшие металл. Есеня сделал две отливки. Он не стал показывать их отцу. Тот бы и все равно не понял, чем они лучше отливок мудрослова. Даже если бы распилил. А всего-то и надо было, что обложить горнило кирпичом со всех сторон... Да чуть-чуть изменить форму тигля, сделать его ниже и шире. Почему Мудрослов этого не понимал? Ведь это же так просто. Время подошло к ужину, и Есеня, ковырнув кусок курицы в тарелке, уронил голову на стол и уснул. И не почувствовал, как отец отнес его в постель. Проспал он без малого сутки, а потом принялся за клинок. С кувалдой он управлялся неважно. Молотком-ручником владел и вовсе отвратительно. Зато в закалке и заточке ему не было равных, да и протравка у него всегда получалась отлично. Приходили стражники, спрашивали про вечер в кабаке. Но Есеня соврал, что подобрал на улице девку и провел с ней остаток ночи. Наверное, ему поверили. Выглядел он солидно, в кузнице, с молотом в руках. «Не дать не взять опора матери и надежды отца». С клинком он возился долго, примеривался перед тем, как ударить. Испортить отливку было жалко. Рисунок, который он изобразил прямо на полу, несомненно, выглядел совершеннее, чем то, что вышло на самом деле. Еще день Есения потратил на рукоять. То, что получилось у него в конце концов, привело его в отличное расположение духа. Может, выглядел нож не так красиво, как хотелось, но гвозди перерубал с легкостью и был острым, как бритва. Отец издали посмотрел на его работу, но даже не взял ножа в руки, презрительно смерив сына взглядом. Обидно стало, до да слез. Чтобы хоть как-то утешиться, Есения решил сходить к жидяте. Кто еще понимает толк в оружии? Он еле дождался утра и выскочил из дома наспех позавтраков. На базаре уже собирался народ, день начинался солнечный, но Есения было не до того». Он и сам не понимал, почему ему так важно, чтобы кто-то оценил его работу. Если и Жидята не поймет, придется бросить все это, никогда больше не браться за такую ерунду. Есеня постучал в оружейную лавку. Жедята поднимался поздно, поэтому встретил его заспанным и недовольным. «Ну?» – спросил он, когда Есеня сунул голову в дверь. «Ножик принес посмотреть». «Заходи», – проворчал Жидята. Есеня вынул нож из-за пазухи, развернул тряпицу и протянул его лавочнику. Жидята мельком глянул на его детище и поморщился. «Сам делал». Есеня кивнул. Оно и видно. Жидята хотел уйти в лавку. «Погоди, ну посмотри поближе-то!» Есений вправду чуть не расплакался. Жидята вздохнул и пожалел его. Взял нож в руки и тронул лезвие пальцем. Он послушал, как звенит металл. Попробовал его согнуть, погладил пальцами, словно слепой, пытающийся определить, что за предмет перед ним. Лицо его постепенно стало меняться от равнодушия к изумлению, а потом возмущению и жидято прошипел. «Ты! Ты сучонок, косоруки! Ты понимаешь, какую отливку ты испортил? Где ты ее взял?» «Ты представляешь, каких денег она может стоить? Ты представляешь, что из нее можно было сделать? А, отец знает!» Есеня кивнул. «И что, ты до сих пор жив? Где ты ее взял? Отвечай!» «Я, — промямлил Есеня, — сам сделал». «Как это?» «Ну, сам сварил». «С мудрословом, что ли?» «Не думал, что мудрослов когда-нибудь найдет». «Всю жизнь ищет!» «Не, я без мудрослова, один!» Лицо Жедяты вдруг окаменело. Он посмотрел на нож, на Есеню, снова на нож и на всякий случай спросил. «А ты не врешь?» «У меня еще одна есть!» Есеня полез за пазуху и выудил кусок металла. Жедята ухватился за него, как неделю назад горшечница вцепилась в золотой, который ей протянул Есеня. Даже ногти побелели. «Пошли!» – коротко велел Жидята и быстрым шагом направился внутрь лавки. Он смотрел на отливку через толстое стекло. Он сделал срез и осторожно протравил его кислотой. Он гладил ее и любовался ею. И Есеня, глядя на Жидяту, мог только глупо улыбаться. Жидята не улыбался. Наоборот, с каждой секундой лицо его становилось все мрачней. «Сядь!» – он указал пальцем на стул и тяжело вздохнул. «Чего?» – не понял Есеня и сел. «Мальчик, никогда никому не показывай этой отливки, слышишь? А лучше всего переплавь ее в сковороду». «Почему?» – Есеня снова захотелось расплакаться. «Потому что, если бы руки твои росли не из задницы, ты бы сделал клинок, за который любой из благородных отвалил бы тебе десяток золотых и был бы очень доволен сделкой. Такой булат привозили когда-то из дальних стран. И никто, никто не смог изготовить такого же. Теперь и из дальних стран его не привозят. Говорят, рецепт утерян навсегда. — Так я могу стать богатым? — Нет, погоди, да слушай. «Обладатели таких клинков вешают их на стены и оставляют рядом собак, чтобы никому не пришло в голову их украсть. Никакие драгоценные камни не могут сравниться с этими клинками. Не потому, что они дороги, а потому, что они редкость, иметь которую почетно. Понимаешь?» Есеня кивнул. «Но это не главное. Хотя никто бы не позволил тебе наводнить базар таким булатом. «Сколько времени тебе понадобилось, чтобы добиться такого? Сколько отливок ты испортил, прежде чем у тебя получилось?» «Много», Есения пожал плечами. «Я понимаю, что много. Сколько? Сто? Тысячу?» «Да нет штук пятнадцать, наверное». «Что?» «Ну да, сначала чугун получается, потом получилось, как у Мудрослова. Но я же сто раз видел, как он это делает». Я давно хотел попробовать, думал, сразу получится. «Мальчик!» – Жидята закрыл лицо руками. «Это! Уходи от меня, слышишь? Я знать тебя не хочу, понял?» «Чего?» «Убирайся!» – Жидята встал и затопал ногами. «Убирайся прочь! Я не хочу этого видеть! Я не хочу этого знать! Убирайся!» «Твой отец! Не говори ему об этом! Не показывай отливку никому! Может быть, тогда...» На глазах лавочника блеснули слезы. «Жидята, я ничего не понял. Они уничтожат тебя, они отберут у тебя, как отобрали у твоего отца, как у всех отбирают. Даже малости отбирают, а такой талант! Они уничтожат тебя, я не могу этого видеть, я не желаю этого знать. Иди, гуляй, пей, только никогда больше не вари Булата!» «Знаешь что?» Есеня посмотрел на лавочника с жалостью. «Ты, наверное, сумасшедший». Он вышел из оружейной лавки, уверенный в том, что надо поучиться ковать булат, чтобы выходило не хуже, чем у отца. Звягу и Сухана он встретил на краю рыбного ряда. Те пытались продать живых раков. Надежды у них не было никакой. Рядом стоял торговец с кипящим котлом и продавал раков вареных. Их изредка покупали. Живые раки не интересовали никого». «О, балуй! Ты здесь откуда? Мы думали, тебя стражники забрали. Или батя так прибил, что ты без сознания валяешься». «Не, дело одно было. Че вы тут стоите? Пока этот своих раков не продаст, он у вас ничего не купит. А это до вечера. Пошли в пивную, продадим хозяину, он возьмет по медяку за пяток». «Дешево! Вон, этот по медику за штуку продает», – пожал плечами Звяга. «Котел раздобуть. «Дров купи и продавай по медику. «Правда, Звяга, надоело уже тут стоять!» Согласился с Есенией Сухан. «Раки на солнце передохнут!» Они побросали раков обратно в ведро и направились к пивной. Как вдруг Есеня услышал. «Ой, Лышенько! Ой, дедушки мои, дедушки! Ой, украли, украли, все украли!» «Погодите-ка», — сказал он ребятам и протолкнулся в сторону, откуда раздавался крик. «Все, все, до медяшечки последней! Целый месяц работы! Чем я буду дедушек теперь кормить? Малая вдова горемычная и за мужика, и за бабу в семье!» Худенькая горшечница ломала руки, сидя на земле, и показывала прохожим обрезанный ремешок от кошелька. Есеня тряхнул головой. Не сошел ли он с ума? Но в прошлый раз они встретили горемычную горшечницу у мясного ряда. А теперь она валялась в пыли у хлебного. «Целый месяц, целый месяц!» – захлебывалась она. «Завтра за молоко надо деньги отдавать. Шестеро детей у меня, шестеро, и все есть просят, и мужика нету!» Какой-то толстый дядька сунул ей в руки серебряник и тут же исчез, словно застыдившись своего поступка. Серебряник пропал за корсажем так же быстро, как и появился. И тут до Есени дошло. Добрая женщина вложила в ладонь несчастной несколько медяков, а булочница, проходившая мимо, накинула ей на шею вязанку сушек и смахнула слезу со словами «Хоть этим, деток, порадуй». Есеня стоял и смотрел на горшечницу. Он ни о чем не думал, не испытывал злости, Но внутри что-то затвердевало, как остывающий металл, и тонкими нитями разбегалось от центра груди в стороны. Ему не было жалко золотого, просто... Из героя в собственных глазах он превратился в лопуха, которого обвели вокруг пальца. И если сейчас друзья посмеются над ним, то будут правы. И, наверное, стоило начать первому смеяться над собой, но Есени не хватило на это сил. Балуй! «Ты чего?» – сухан робко тронул его за плечо. «Ты что, плачешь, что ли?» «Нет, он не плакал». «Да наплюй ты на нее!» – Звяга дернул его за руку. «Стерва она! Пойдем!» К ужину следующего дня он сделал три отливки, но почему-то никакой радости от этого не испытал. Процесс превратился в рутину, ничего нового в нем не было – И Есения охладел к идее научиться булат не только варить, но и ковать. Он и так знал, что нужно делать. Чего же зазря стараться? Тем более, что никто не оценит его умения. Есения не понял, почему так разволновался Жидята. Да и отец вроде как смотрел с жалостью. Неужели плохо, если в городе будет много хороших булатных клинков? Плюнув на кузницу, Есения собрался пойти в кабак. За раков они выручили немного денег – и ребята обещали его дождаться. Но по дороге к калитке его остановил отец. «Куда пошел?» «Погулять», — сплюнув, ответил Есеня. «Надо было, конечно, уйти потихоньку, не через калитку, а через чердак. Но чердачное окно выходило на крышу соседей, и те обязательно подняли бы шум. Кому понравится, если по твоей крыше кто-то скачет?» «Марш за стол! Мать даром на кухне корячится!» А я есть не хочу. А я тебя не спрашиваю, хочешь ты есть или нет. Марш за стол, я сказал. Настроение и без того было отвратительным, и гордость не позволяла вот так просто развернуться и пойти на кухню. Поэтому Есеня все же предпринял попытку сбежать. Иногда ему это удавалось. Но в этот раз отец ухватил его за шиворот у самой калитки, встряхнул, как кутенка, и прижал к забору. «Ты долго кровь мою пить будешь, стервец!» «Это кто, кому кровь пьет?» Злобно ответил Есеня. Отцу попросту не к чему было прицепиться, а прицепиться, видно, хотелось. Повод всегда найдется. «Смотри, ты доведешь меня когда-нибудь!» Отец встряхнул его еще раз так, что Есеня стукнулся лбом о забор, а потом швырнул к крыльцу. «Я сказал, марш за стол!» «Пока ты в моём доме живёшь, будешь делать то, что я говорю». Есеня, ободрав ладони, едва не врезался головой в ступеньки. И именно в эту секунду дверь из дома распахнулась. Цвета провожала свою аппетитную подружку, которая в последние дни зачастила к ним в гости. Есеня даже выяснил, как её зовут. Чаруша. Он немедленно развернулся к отцу лицом и сел на земле. «А я могу у тебя в доме и не жить!» – выкрикнул он. И неизвестно, кому от этого лучше будет. Да, пить гулять станешь, воровать начнешь. Нет уж, сиди дома и только попробуй идти. Найду, можешь не сомневаться. И попробую, огрызнулся Есеня. Испуганные девчонки стояли на пороге и боялись шагнуть вперед. Цвета вообще-то привыкла к таким столкновениям. Чаруша же побледнела и прижала руки к рту. «При людях меня позоришь!» – буркнул отец. «Быстро ужинать все!» К ним вышла испуганная мама, но, увидев, что все в порядке, обняла девочек за плечи. «Пойдем, Чаруша, поужинай с нами. Темнеет поздно. Можешь еще посидеть, а потом наши девочки тебя домой проводят». Есеня очень удивился. «Откуда такая щедрость?» Обычно ни отец, ни мама не приглашали других детей к столу, считали, что самим не хватает. Ему, например, не приходило в голову позвать на обед звягу. Он был уверен, что Чаруша вежливо откажется, но она, видно, так напугалась, что могла только кивать головой. За столом Есеня демонстративно ничего не ел. Выпил кружку молока и быстро ушел в спальню, хлопнув дверью. Оставаться дома он не собирался, поэтому открыл окно и был таков. «Пока отец хватится, он будет уже далеко. А там пусть ищет, может и найдет». Приключения начались еще в кабаке, где местные играли в кости с деревенскими. Мальчишек за неимением денег в игру никто не взял, но они внимательно смотрели и желали удачи городским. Есеня долго присматривался к одному деревенскому, которому несказанно везло. Чуял, что тот мухлюет, но не мог понять, как. А пойманные, как известно, не вор. Если бы он кидал свой набор фишек, все было бы понятно, но ведь одни и те же фишки кидали по очереди. Играли двое на двое. Сначала кубики бросали двое деревенских, потом двое городских. Есеня смотрел, ругаясь про себя, когда подозрительный тип снова выкидывал одиннадцать или сразу двенадцать. Ну не могло такого быть, не могло. Он перебрал в голове все варианты и разгадал хитрость только под самый конец, когда у городских заканчивались деньги. Везунчик кидал свои фишки, а его товарищ незаметно менял их на общие. Есеня потихоньку сполз под стол, и его догадка подтвердилась. Пока городские трясли кубики в руках, деревенские под столом передавали свои фишки один другому. Работали они ловко, ничего не скажешь. И даже присматриваясь под лог, заметить было трудно. Есеня не очень здорово умел прятаться, но в этот раз азарт явно ему помог. На последнем кону он схватил жуликов за руки. Как бы там ни было, а своего он добился. Все сидевшие за столом сразу заметили неладное – И хотя деревенский сбросил фишки под стол, никто не поверил в то, что их туда подложил Есеня. Разумеется, у Жуликов отобрали все деньги до последнего медяка, наподдали для памяти и вытолкали в зашей. Ну ж, муренок, и глаз у тебя. Никто ведь не заметил. Все смотрели, все знали, что дело нечисто. Едва не проигравшийся в пух и прах даньша похлопал его по плечу. На, держи, заслужил. Он сунул Есени половину серебряника, и у того от удивления раскрылся рот. Такой щедрости он никак не ожидал. Жмуренок вообще слишком умный, кашлянул хозяин, и слишком шустрый, долго не протянет. Чего? протянул Есени. Ничего, тебя даже батька не научил сидеть тихо и помалкивать в тряпочку. Куда уж мне? А чего это я должен помалкивать в тряпочку? Набучился Есени. «Дурак ты, балуй! Хоть и умный, а дурак! Вечно ты везде лезешь, вечно тебе больше всех надо. Не любят у нас таких!» «Да и пусть не любят! Я чай не девка, чтоб меня любили!» Он хохотнул, довольный своей шуткой. Данша посмотрел на Есеню и обнял за плечо. «Хозяин верно говорит, ты бы не высовывался, парень, или не знаешь, что с такими, как ты, бывает?» «Не знаю и знать не хочу!» — Напрасно. Никогда не видал, какими они из тюрьмы выходят. — Ну, видал, — Есеня насупился. — А я-то тут при чем? Это же преступники. Я ведь не вор, не разбойник. Дальше похлопал его по плечу. — Ребенок ты еще. Глава третья. Избор. Углем на белой стене. Прозрачный ручеек журчал и булькал, сбегая по камням выложенную песчаником ванну, так похожую на тенистое лесное озерцо. Избор любил смотреть на воду, и этот маленький живой ручей в гостиной составлял предмет его гордости. Вместе с карликовыми соснами, лишайниками, которыми послушно поросли камни, густой зеленой травой и кувшинками, плавающими на поверхности озерца. Следил за ручейком смуглый сухой садовник, привезенный из Урдии, а его сын качал воду с рассвета до заката. Вечером ручеек иссякал, чтобы утром снова бежать в озеро. Избор пытался писать, задумчиво глядя на мольберт. Но то, что он видел из окна – великолепный сад, ступенями спускавшийся к подножью городской стены, свинцовая водная гладь, золотое хлебное поле за рекой, мельница с черными крыльями и зубчатая полоска леса на горизонте – все это было им написано неоднократно. Он хотел другого, чего-то сложного, чувственного, мрачного даже, что вылило бы на холст рвавшиеся наружу эмоции – отчаяние, ненависть, сомнение, страх. Вот уже неделю он не мог покинуть этого узкого пятачка пространства. Спальня и гостиная – вот и все, что ему оставили для жизни. Его чудесный дом превратили в тюрьму. И сбор тосковал, потому что не мог, не мог сидеть запертым в четырех стенах, Он прошелся по гостиной, резко повернул в спальню и с минуту стоял, опираясь на подоконник, отделанный серым мрамором. Темные гордины с золотой каймой дышали пылью. Толстый шелковый шнур, цепляясь за бронзовый карниз, обвивал их блестящим буа и прятался в тяжелые складки. Отчаяние иногда так туго сжимало пространство вокруг, что и сбору казалось, будто оно сейчас расплющит его. Он задыхался. Воздух становился тягучим, затхлым. В глазах темнело, и хотелось распахнуть окно, вдохнуть хотя бы раз, но окна заколотили снаружи. Неволя стала для него худший испыток. Они до сих пор не нашли медальона. Наверное, мальчишка-оборванец, которому он пообещал три золотых, давно продал его, не дождавшись платы. Интересно, они говорили с ним? Расспрашивали? «Такому достаточно посулить денег или припугнуть тюрьмой, и медальон вернется на место». «Значит, мальчишку они не нашли». Избор скорым шагом вернулся в гостиную, снял с мольберта испорченный надоевшим пейзажем холст, вынул из камина уголек и прочертил на ослепительно белой стене жирную черту. Вот так. Еще две черты, и жирная полоса напомнила изломанную тень человека. «Ребенка». Избор рисовал грубыми прямолинейными штрихами – И через две минуты на стене появился рисунок, который напугал его самого. Жадные глаза и костлявые руки, поднимающие ребенка вверх. Несмотря на то, что фигура ребенка была изображена схематично, в ней просматривались черты вырождения. Слишком большая голова, слишком узкая грудь, черт тонкие и короткие ноги. Да, их дети – вырожденцы. Ослепленные любовью родители не хотят этого замечать, но он и сбор – у которого не было своих детей, он же отлично видел это. Примерно месяц назад его пригласили к мудрослову, и он приехал чуть раньше, чем позволяли приличия. Десятилетний мальчишка, ростом почти догнавший отца, неестественно толстый, встретил его у парадного подъезда. Его одутловатое лицо расплылось в улыбке, и в глазах Избор с удивлением увидел проблеск мысли. Ему вначале почудилось, что мальчик не вполне нормален. Нет, он оказался сообразительным и тонко чувствующим. Ему просто не повезло с внешностью. Мудрослов, низенький плотный человек с круглым лицом, вышел навстречу Избору и с нежностью взглянул на своего младшего отпрыска. «Это хорошо, что ты приехал так рано. Я давно хотел показать тебе рисунки мальчика. По-моему, он талантлив. Пойдем». Взглянув на рисунки, Избор ничего не сказал Мудрослову. «Таланта у ребенка не было». «Расскажи мне, что ты хотел этим сказать?» – спросил избор, рассматривая домик и радугу над ним. Домик состоял из квадрата и треугольника сверху. Радугу мальчик изобразил семью карандашными линиями, не удосужившись заштриховать широкие просветы между ними. «Неужели ты не понимаешь?» – вмешался Мудрослов. «Это же этот рисунок! В нем умиротворение и уют, и яркость красок!» «Погоди», — прервал его избор, «я же не у тебя спрашиваю. Так что же?» «Ну, — мальчик пожал плечами, — это умиротворение и яркость красок». «Понятно. А мне показалось, что тебе подарили новую коробку цветных карандашей, и ты попробовал, как рисует каждый из них». «Точно», — рассмеялся ребенок. Оказываясь в обществе, избор то и дело слышал рассказы о детях. Каждый, каждый хвастался успехами детей. Они словно доказывали самим себе и друг другу, какими необыкновенно талантливыми рождаются их дети. Один научился бегло читать к пяти годам. Другой играл на клавесине простенькие пьесы в семь лет. Третий умножал в уме двузначные числа. Четвертый в двенадцать прочитал пятитомник уртского философа и составил его конспект. Они хвалили своих детей и не забывали восхищаться чужими. Они убеждали самих себя, что неординарные способности давно стали их неотъемлемой частью и передаются по наследству. Ерунда. Они не передавались по наследству. Это были обычные дети, не лучше и не хуже остальных. Только с пеленок их начинали развивать, обучать, выискивать таланты. И, конечно, находили. А когда наступал момент посвящения, чужие способности, как семена, ложились в благодатную почву. И Сбор хорошо помнил свое посвящение. Как открылись глаза, как вместо цветов и линий он увидел за картиной третье измерение, как рука сама потянулась к мольберту, и вместо натюрморта с кувшином и фруктами он тремя штрихами нарисовал женское лицо, испуганные глаза Лани, прядь волос и приоткрытые губы. Его отец плакал, глядя на эту женщину. Тогда и сбор был юн, и ему хотелось узнать, у кого он украл талант художника. И отец не стал ему препятствовать. В тюрьме на голой кирпичной стене тот художник оставил свой след. Мужские половые органы в человеческий рост. Рисунок был не только скобрезным, но и отвратительным с точки зрения техники исполнения. Учитель рисования и сбора поставил бы ему весьма посредственную оценку даже в первый год обучения. «Теперь ты понимаешь, сынок?» – спросил его отец, когда они покинули то мрачное и смрадное место. И сбор кивнул. «Талант, как драгоценный камень, требует огранки. Но не только это. Красоту души, ее порывы, ее смятение не заменишь ничем». Можно взять ребенка подлого происхождения и воспитать в роскоши, дать ему образование. Но научить его тонко чувствовать нельзя. Ты меня понимаешь? Все равно на выходе получится та самая пошлость, которую ты только что видел. И сбор не возражал против этого. Он и теперь не возражал против этого. Талант должен служить высоким и благородным идеалам. Талант должен созидать, оставлять след на земле нести людям пользу, в чем бы он ни выражался. Мудрослов занимается химией, и никто не сомневается, что когда-нибудь он научится обращать железо в золото. Но даже если это невозможно, его опыты уже обеспечили город непревзойденным оружием. Нигде металлурги не достигли таких успехов, никто не знал сплавов, которые с легкостью изготавливал Мудрослов. Агнезар – талантливый военачальник, и армия города непобедима. Зачем кому-то из подлорожденных талант военачальника? Разве что творить разбой? Градислав, благодаря своим способностям, смог обеспечить городу безбедное существование. Всему городу. Он ведет торговлю, он знает, во что выльется падение налогов и повышение пошлин. Он умеет обращаться с казной, он понимает, что не терпит отлагательств, а что может подождать. Зачем такие способности подлорожденному? чтобы с умом распоряжаться жалкими медиаками? А сколько книг, сколько музыки, сколько картин никогда бы не увидели света, если бы благородные не пользовались чужими способностями? Разве это не оправдывает существующего положения вещей? И сбор и сейчас думал, что оправдывает. Он не жалел простолюдинов. Он понимал, что стоит неизмеримо выше их. Настолько выше, что не только имеет права но и несет ответственность за них. Он не станет пинать ногой свою кошку за то, что она не умеет говорить. Он будет кормить свою собаку, потому что растил ее со щенячьего возраста и не научил охотиться. Точно так же, взяв право решать, как жить людям подлого происхождения, нельзя позволять себе жестокости, нельзя переходить границ дозволенного. Когда он был юн, таланты забирали лишь у тех, кто приступал закону. И теперь тоже, только законы постепенно менялись. Сначала Избор думал, что люди подлого происхождения, наделенные талантом, не могут удержаться в рамках. Их дарование требует выхода, но кроме преступлений они ни на что другое не способны. И действительно, преступниками редко становились серые посредственности. Однако со временем Избор догадался, что это не всегда так. Благородные охотились за талантами, как пьяница тянется к бутылке с пойлом. Из средства это превратилось в цель, и Сбор заметил и за собой, что хочет еще. Еще немного. Он умел выражать себя через живопись, но этого ему показалось мало. И его эссе «Призрачные и туманные», как и картины, вызывали восхищение многих знатоков литературы. Он пробовал рифмовать написанное и не мог и мучительно хотел, чтобы его верши обрели стройный ритм. Только тогда, тогда они станут бессмертными. А еще он хотел уметь писать пьесы, так, чтобы у зрителей захватывало дух, донести до них то единственно правильное, что он осознавал сам и не умел выразить словами, и играть в этих пьесах главные роли. И еще, еще, еще. Он хотел так много, а получил пока так мало». И когда в городе он случайно услышал непристойные частушки, которые распевали две девицы легкого поведения, он понял, что место этих девиц в тюрьме. А вместо частушек... О, он расскажет миру о том, что он видит. Расскажет гораздо лучше, потому что его словарный запас много больше. Его чувства тоньше и острей. Его мысли простираются к горизонту. А зачем этой девке уметь рифмовать слова? чтобы зазывать любовников, таких же безграмотных и неотесанных, как она сама? И сбор понял, что переступил черту. Он готов отнять то, что ему не принадлежит. Не взять по закону, а именно отобрать. Он готов вторгнуться в то, что называется равновесием, проведением, мировым законом. Как хищник по праву сильного. И взглянув на своих собратьев, догадался. Они давно это делают». Они одержимы. Средство давно превратилось в цель. Это потрясло его, и все, что он делал до этого, показалось ему мелким, ничего не значащим. Он не умеет донести до мира то, что понимает сам. Он не в силах кого-то убедить. Он не сможет ничего доказать. Иногда, когда заточение доводило его до исступления, он начинал сомневаться в сделанном выборе. И понимал, что всего лишь хочет найти оправдание для выхода из золотой клетки. Шум у ворот заставил его вздрогнуть. Избор понимал, они не остановятся на том, что запрут его в собственной гостиной. Но не знал, что еще они смогут предпринять. Он подошел к окну, выходящему к воротам. Слуги принимали коней у Агнезара и начальника стражи. Но с ними приехал еще один человек. Его Избор никогда не видел». Худой, оборванный, его привезли издалека. Слишком темные волосы, слишком смуглая кожа, и форма глаз не такая, как у местных. И, разумеется, человек этот имел подлое происхождение. Достаточно было взглянуть на его походку и выражение лица. Осанку благородного нельзя изобразить. И сбор сел в кресло напротив входа и приготовился встретить гостей с достоинством. Они не заставили себя ждать. Щелкнул замок, распахнулась дверь, и по паркету зазвенели шпоры грубых сапог начальника стражи. Избор поморщился. Этот человек столько лет служит Огнизару, но не стыдится грязной обуви. «Здравствуй, Избор!» – церемонно кивнул Огнизар, вошедший следом. Избор ограничился коротким кивком. «Мы не можем больше ждать. Твое упорство не имеет смысла». «И я в последний раз прошу тебя, скажи нам, где медальон, иначе...» «Ты же понимаешь, мы будем вынуждены». «И что ты предложишь мне, если я этого не скажу?» — улыбнулся Избор. «Мы привезли с собой человека, который может заглянуть в твою душу. Ему нужно лишь взять тебя за руку. Я не хочу делать этого с тобой, но пойми, ты не оставил мне выбора». Избор напрягся и сжал под локотники кресла. «Это слишком. Это? Это гораздо отвратительнее, чем обыск, которому его подвергли прямо на улице, надеясь отобрать медальон. «Ты же понимаешь, какая это мерзость, Огнизар? спросил он, стараясь сохранить хладнокровие. «Понимаю, но у тебя есть выбор, а у меня нет. «Делай, что хочешь. Пусть это останется на твоей совести. «Послушай, сбор». Агнезар смешался. «Я должен это сделать, и...» Он обещал. «Он постарается не вторгаться в твое личное. В то, что не предназначено для посторонних». «Все, что не предназначено для посторонних, я могу сказать вслух», ответил Избор. «Ты передергиваешь, и я в последний раз спрашиваю тебя, куда ты дел медальон? Или...» «Это мой долг, Избор. Мы все равно это узнаем». Но можно обойтись без унизительных процедур. Нет, Агнезар, я оставлю свою совесть чистой, позволив тебе запятнать твою. Что ж, это твое решение. Эй, как тебя? Огнезар вопросительно глянул на начальника стражи. Как его? Мудрила, благородный Агнезар. Агнезар кашлянул, прежде чем назвать незнакомца по имени. Тот подошел и почтительно пригнул голову. «Я хочу узнать, куда этот благородный господин спрятал одну вещь. Попробуй заглянуть ему в душу, может быть, ты найдешь там ответ на этот вопрос?» «Это слишком сложно, господин, но если ты станешь задавать ему и другие вопросы, я, возможно, смогу уловить, чем этот вопрос отличается для него от других». «Ты можешь задавать простые вопросы, например, какого цвета трава или сколько стоит крова хлеба?» Мудрила опустился на корточки перед креслом избора, и тот инстинктивно отодвинулся. От человека дурно пахло немытым телом. Тот протянул к подлокотнику серую от грязи руку с черными каемками вокруг ногтей, и избор подумал, что сейчас его вытошнит». И вот этот мерзкий тип станет ковыряться в его душе, как перед этим ковырялся в помойной яме в поисках пропитания? — Не бойся, благородный господин! — мудрило посмотрел на него ясными умными глазами. — Я никому не скажу, что ты прячешь от чужих глаз, кроме того, что от меня требуют. — Спасибо! И сбор не смог удержать дрожи, которая пробежала по телу от прикосновения оборванца. — Спрашивай, благородный огнизар, Агнезар спрашивал. А Избор всеми силами старался не думать. Не думать о сыне кузнеца Жмура. Не думать, не думать, не думать. Ведь если мальчишку найдут, все напрасно. Все напрасно. сбор не готов был проиграть. Он пожертвовал слишком многим. Он не побоялся стать изгоем. Он мог принять даже смерть, но не поражение. Не думать о сыне кузнеца Жмура. Смешные имена у этих подлых. Мудрила, жмур. Правда, быстро запоминаются. Не думать о сыне кузнеца жмура. Сколько я еще должен задавать эти глупые вопросы и слушать ваше молчание? Взбесился, наконец, Агнезар. Простите, благородный Агнезар, но если бы вы могли продолжать еще хотя бы несколько минут, я уже нащупал кое-что, но я не уверен. Что ты нащупал? Я пообещал благородному господину не говорить о том, что не имеет отношения к делу. «Ничто не мешает тебе нарушить обещание», – проворчал Агнезар. «И все же мне бы хотелось убедиться». Испуганный, но твердый голос оборванца удивил Избора. Он не ожидал от простолюдина выполнения обещания. «Ладно», – кивнул Агнезар. «Так сколько лет было твоей матушке, когда она произвела тебя на свет? И куда ты спрятал медальон? Куда ты ездил прошлой зимой?» Через минуту Мудрила убрал свою руку и сделал знак Агнезару. «Ну?» «Возможно, вы не удовлетворитесь моим ответом, но я предупреждал. Я имею дело с мыслями, а не со словами. Это сложные цепочки образов, и расшифровать эти образы мне не всегда под силу. Ведь я в первый раз в жизни вижу этого благородного господина». «Что еще? Ты так и не понял?» «Выслушайте». «Когда вы задаете вопрос о медальоне, я вижу один очень четкий образ и один немного расплывчатый». «Ну?» Благородный господин думает о сощуренных глазах, и мне трудно передать это словами. «Кони, железо, подковы. Если вы не сможете понять этих образов, мы продолжим». «Ты убожество!» – не удержался начальник стражи. «Что ты несешь? За этим тебя везли, за три девять земель!» Мудрило втянул голову в плечи и промолчал. «Погоди!» – Агнезар прошел по гостиной, ступая легко и почти не слышно. «Дай мне список всех, кого вы допрашивали по этому делу!» Начальник стражи вынул из-за пазухи растрепанную стопку бумаг и выдернул из нее исписанный лист. Агнезар мельком пробежался по нему глазами, потом сел за стол и принялся внимательно изучать список, останавливая палец на каждом имени. И сбор замер. Проходил ли мальчишка по списку? Или успел уйти до того, как его заподозрили? Агнезар умен, и если мальчишка есть в списке, этого будет достаточно. Агнезар шептал что-то одними губами, а потом вдруг лицо его осветила довольная улыбка. «Это жмуренок, сын кузнеца». «А?» – он торжествующе глянул на избора. «Я прав?» «Что еще благородный избор может знать о кузнице, кроме того, что там подковывают коней?» «Мальчишку допрашивали?» Агнезар повернулся к начальнику стражи. «Да, на месте его не нашли, но дважды приходили к нему домой. В первый раз он еще не возвращался», а во второй раз ответил, что с благородными не встречался, сказал, что ту ночь провел с девицами. «Девиц, спрашивали?» «Да, в мастерской Белошвейк. Они подтвердили, что он провел ночь у них». «Он мог провести ночь где угодно», — Агнезар презрительно изогнул губы. «Он мог взять медальон, а потом отправиться к девицам. Или это непонятно?» «Девиц, всех допросить. Может, кто-то видел на нем медальон?» «Он же не чай с ними пил, наверное?» «Значит, мальчишка промолчал. Почему? Надеялся на деньги?» «Жмурёнка этого немедленно доставить ко мне. Желательно, чтобы он побыстрее понял, что на мои вопросы надо отвечать правду». Агнезар повернулся к избору. «Спасибо, избор. Извини, что так получилось. Как только медальон окажется у нас, ты станешь свободным». Агнезар поднялся и направился к выходу. Начальник стражи подхватил под руку Мудрилу, который все еще сидел на корточках и потащил за собой. Тот несколько раз оглянулся на Избора. Глаза у него были виноватыми. Избор дождался, когда за ними захлопнется дверь, и опустил голову на руки. Все. Нет никакой надежды. Разве что этот жмуренок продал медальон случайному прохожему, и тогда его след потеряется на многолюдном базаре. Впрочем, с человеком подлого происхождения Агнезар-церемониться не будет, и Мудрила ему не понадобится. Парень вспомнит и случайного прохожего в таких подробностях, что родная мать не даст лучшего описания. Лучи заходящего солнца окрасили белую стену с черным рисунком в багровый цвет, и от этого рисунок стал еще более зловещим.